Глава третья. Бунт. Было около одиннадцати часов вечера. Ганди не прошел из ста шагов по улицам Парижа, как заметил, что вокруг происходит что-то необычайное. Казалось, весь город населен был фантастическими существами — Какие-то молчаливые тени разбирали мостовую, другие подвозили и опрокидывали повозки, третьи рыли канавы, в которые могли провалиться целые отряды всадников. Все эти таинственные личности, озабоченные, деловито сновали взад и вперед, подобно демонам, занятым какой-то неведомой работой. Это нищие из двора чудес, агенты-податели святой воды из паперти святого Евстафия готовили на завтра баррикады. Ганди не без страха смотрел на этих темных людей, этих ночных работников и задавал себе вопрос, в состоянии ли он будет потом снова загнать их в трущобы, откуда сам их вызвал. Когда кто-нибудь из них приближался к нему, ему хотелось перекреститься. Он дошел до улицы сент он потом свернул в железные ряды. Здесь было по-другому. Торговцы перебегали от одной лавки к другой. Двери и ставни, как будто запертые, на дереве были только прикрыты и часто отворялись, чтобы впустить или выпустить какого-нибудь человека с таинственной ношей. Это торговцы, имевшие оружие, раздавали его безоружным. Особенно обращал на себя внимание один человек, который переходил от двери к двери, сгибаясь под тяжестью целой груды шпаг, мушкетов и другого оружия, которое он раздавал на завтра. Фонарь светил его, и Куадьютор узнал планше. Затем Куадьютор вышел по монетной улице на набережную. Группы горожан в черных и серых плащах, в зависимости от принадлежности к высшей или низшей буржуазии, стояли неподвижно. Изредка кто-нибудь переходил от одной группы к другой. Все эти черные... И серые плащи сзади приподнимались от скрытых под ними шпаг, а спереди отдул мушкетов и аркебуз Дойдя до нового моста, Куадьютор увидел, что мост охраняется караулом. Здесь к нему подошел какой-то человек. — Кто вы? — спросил этот человек. — Не похоже, чтобы вы были из наших. — Это вам так кажется от того, что вы не узнаете своих друзей — «Дорогой господин Лувьер», — отвечал Куадьютор, приподнимая шляпу. Лувьер узнал его и поклонился. Продолжая свой путь, Куадьютор прошел до Нельской башни. Здесь он увидел целую вереницу людей, пробиравшихся вдоль стен. Можно было подумать, что это процессия призраков, так как все они были закутаны в белые плащи. Достигнув одного пункта, эти призраки один за другим внезапно исчезали, словно сквозь землю проваливались. Притаившись в углу, Ганди видел, как исчезали таким способом все, кроме последнего. Этот последний осмотрелся кругом, видимо, с целью убедиться в том, что за ним и его товарищами никто не следит, и, несмотря на темноту, заметил Ганди. Он подошел и приставил пистолет ему к горлу. «Ну-ну, господин Рашфор», — смеясь сказал Куадьютор, — Не следует шутить с огнестрельным оружием. Рашфор узнал голос. «Ах, это вы, монсеньор!» — воскликнул он. «Да, собственной персоной. Но скажите, каких это людей отправили вы в преисподню Это мои пятьдесят рекрутов от шевалье Дюмьера, что должны были поступить в легкую кавалерию. Вместо мундиров они получили белые плащи. Куда же вы пробираетесь?» «К одному моему другу, скульптору, мы спускаемся в люк, через который к нему доставляют мрамор». «Очень хорошо», — сказал Ганди. Они обменялись рукопожатием, потом Рашфор тоже спустился в люк и плотно притворил его за собой. Куадьютор возвратился домой. Был второй час ночи. Он открыл окно и стал прислушиваться». По всему городу слышался какой-то странный, непонятный шум. Чувствовалось, что в темных улицах происходит что-то необычайное и жуткое. Изредка слышался словно рев приближающейся бури или мощного прибоя. Но все было смутно, неясно и не находило разумного объяснения. Звуки эти походили на подземный гул, предшествующий землетрясению. «Приготовление к восстанию...» Длились всю ночь. Проснувшись на другое утро, Париж вздрогнул. Он не узнал самого себя. Он походил на осажденный город — На баррикадах виднелись вооруженные с головы до ног люди, грозно поглядывавшие во все стороны. Там и сям раздавалась команда, шныряли патрули, происходили аресты. Всех появлявшихся на улицах в шляпах с перьями и с вызолоченными шпагами тотчас останавливали и заставляли кричать «Да здравствует Бруссель, долой Мазарини!». А тех, кто отказывался, подвергали издевательствам, оскорбляли, даже избивали. До убийств дело еще не доходило, но чувствовалось, что к этому уже вполне готовы. Баррикады были построены вплоть до самого Пали-Рояля. На пространстве от улицы Добрых Ребят до Железного рынка, от улицы Святого Фомы до Нового моста и от улицы Ришелье до заставы Сент-Оноре сошлось около десяти тысяч вооруженных людей. Те из них, что находились поближе ко дворцу, уже задирали неподвижно стоявших вокруг рояля гвардейских часовых. Решетки за часовыми были накрепко заперты, но эта предосторожность делала их положение довольно опасным. По всему городу ходили толпы человек по сто, по двести ободранных и изможденных нищих, которые носили полотнище с надписью «Глядите на народные страдания». Везде, где они появлялись, раздавались негодующие крики, нищих же было столько, что крики слышались отовсюду, Велико было удивление Анны Австрийской и Мазарини, когда им доложили утром о том, что старый город в лихорадочном волнении, несмотря на то, что вчера в нем царило полное спокойствие. Ни она, ни он не хотели верить этому, заявляя, что поверят только собственным глазам и ушам. Перед ними распахнули окно. Они увидели, услышали и убедились мазари не пожал плечами и попытался изобразить на своем лице презрение ко всему этому простонародью, но заметно побледнел и в страхе побежал в свой кабинет где поспешил запереть в шкатулке золото и драгоценности и надеть наиболее ценные перстни себе на пальцы что касается королевы что взбешенная и предоставленная самой себе, она позвала маршала де ла Мельяре и приказала ему, взяв столько солдат, сколько он найдет нужным, узнать, что значат эти шутки. Маршал был человек беспечный и бесстрашный. К тому же, как все военные, он питал презрение к народу. Он взял полтораста человек и хотел пройти с ними через Лувроский мост, но здесь его встретил Рашфор со своими пятьюдесятью новобранцами и с полуторатысячной толпой горожан. Пробиться не было никакой возможности. Маршал даже и не пытался сделать это. Он направился вдоль набережной. Но у нового моста он наткнулся на лувьера с горожанами. На этот раз маршал решился атаковать но был встречен мушкетными выстрелами, а из окон на него и его спутников посыпался град камней. Он отступил, оставив на месте трех человек, и направился к рынку, но здесь его встретил планше с алебардистами. Алебарды, угрожающие, топорщились. Он решил, что без труда пробьется сквозь эту толпу горожан в серых плащах, Но серые плащи держались стойко, и маршал вынужден был отступить на улицу Сент-Оноре, оставив на поле сражения еще четырех солдат, уложенных без лишнего шума холодным оружием. Не посчастливилось маршалу и на улице Сент-Оноре. Здесь ему преградили путь баррикады нищего с паперти святого Евстафия. Их обороняли не только вооруженные мужчины, но даже женщины и дети. Фрике с пистолетом и шпагой, полученными им от лувьера, собрал целую шайку, таких же, как он, шалопаев, а те подняли невообразимый шум и гам. Маршалу этот пункт показался слабозащищенным, и он решил здесь пробиться. Он велел двадцати солдатам спешиться и разобрать баррикаду, а сам, с оставшимися кавалеристами, решил обеспечить им защиту. Двадцать солдат двинулись сокрушать препятствия, Но едва они приблизились, как изо всех щелей между наваленными бревнами и опрокинутыми повозками поднялась жестокая стрельба, а через несколько мгновений, услышав пальбу, появились с одной стороны планшесы с эллибордистами, а с другой — лувьер с горожанами. Маршал деламельере попал между двух огней. Он был храбр и решил умереть на месте. Началась схватка, раздались крики и стоны раненых. Солдаты, обладая опытом, стреляли более метко, но горожане, подавлявшие своей численностью, отвечали им ураганным огнем. Люди падали вокруг маршала, как в битвах при Рокруа или при Лериде. Его дьютанту Фонтралю перевели руку, а сам маршал едва усидел на лошади, которая бесилась от боли, получив пулю в шею. Наконец, в тот момент, когда и самый храбрый начинает дрожать, и на лбу у него проступает холодный пот, толпа вдруг с криком «Да здравствует, Куадьютор!» раступилась, и появился Ганди. Он спокойно шел среди перестрелки, облаченный в рясу и плащ, раздавая благословление направо и налево с таким невозмутимым видом, словно выступал во главе церковной процессии. Все опустились на колени. Маршал, узнав его, поспешил к нему навстречу. — Выведите меня отсюда ради бога! — воскликнул он. — А то они разорвут в клочья и меня, и моих людей! Кругом стоял такой шум, что казалось и грома небесного не услышать. Но Ганди поднял руку, и все тотчас же затихло. — Дети мои! — сказал Куадютер, обращаясь к толпе. — Вы ошиблись! — относительно намерений маршала де ла Мельере. Он берется, возвратившись в Лувр, просить у королевы от вашего имени освобождение нашего Брусселя. — Не так ли, маршал? — добавил Ганди, обернувшись к маршалу. — Черт возьми! — воскликнул тот. — Конечно, берусь. Я не думал отделаться так дешево. — Он дает вам слово дворянина, — сказал Ганди. Маршал поднял руку в знак обещания. «Да здравствует, коадьютор!» — закричала толпа. Некоторые закричали даже «Да здравствует, маршал!», но единодушнее всего звучало «Долой, Мазарини!». Толпа расступилась и открыла проход на улицу Сент-Оноре. Баррикада разомкнулась, и маршал с остатками своего отряда отступил предшествуемый Фрике и его товарищами, из которых одни подражали барабанному бою, а другие — звуком труп. Шествие было почти триумфальное, но как только отряд прошел, баррикада снова сомкнулась. Маршал с ума сходил от бессильной ярости. Тем временем Мазарини, как мы уже сказали, сидел у себя в кабинете и приводил в порядок свои дела. Он велел позвать Д'Артаньяна, хотя мало надеялся, что тому удалось проникнуть во дворец, его он не был дежурным. Но через десять минут лейтенант Мушкетеров появился на пороге кабинета в сопровождении неизменного Портоса. «Входите, входите, Д'Артаньян!» — воскликнул кардинал. — Очень рад вас видеть. Так же, как и вашего друга. Что происходит в этом проклятом Париже? — Ничего хорошего, монтеньор, — отвечал Д'Артаньян, качая головой. — Город охвачен восстанием. Когда мы с господином Дювалоном только что переходили через улицу Монтургейль, то, несмотря на мой мундир, а, может быть, именно из-за него нас хотели заставить кричать «Да здравствует Бруссель!» и «Еще кое-что!» «Сказать ли вам, монсеньор?» «Говорите, говорите!» «Долой Мазарини! Представьте себе, какая дерзость!» Мазарини улыбнулся, однако сильно побледнел. «И вы закричали?» — спросил он. «О, нет!» — сказал Д'Артаньян. «У меня совсем пропал голос, а у господина Дювалона объявилась сильнейшая хрипота. «Тогда, монсеньор...» «Что тогда?» — спросил Мазарини. «Взгляните только на мою шляпу и плащ!» Д'Артаньян указал на четыре дыры от пуль в плаще и две в шляпе. Что касается одежды Портоса, то у него весь бок был разорван ударом алибарды, а перо на шляпе было срезано пистолетной пулей. «Дьявола!» — воскликнул Мазарини с наивным изумлением, глядя на двух друзей. «Я бы закричал!» В эту минуту шум и гам послышались совсем близко. Мазарини оттер под солба посмотрел вокруг. Ему очень хотелось подойти к окну, но он не решался. «Посмотрите, Д'Артаньян, что там происходит?» — попросил он. Д'Артаньян беспечно подошел к окну и взглянул наружу. «Ого!» — произнес он. «Что это значит? Маршал Д'Амельере возвращается без шляпы». У фонтраля рука на перевязи, несколько солдат ранено, лошади в крови. Однако что это делают караульные? Они прицеливаются и сейчас дадут залп. Им дан приказ стрелять в толпу, если она приблизится к полироялю. «Если они выстрелят, все погибло», — воскликнул Д'Артаньян. «А решетки?» «Решетки. Они не продержатся и пяти минут». «Их сорвут, и изломают, исковеркают! Не стреляйте, черт возьми!» — крикнул Д'Артаньян, быстро распахивая окно. Но было уже поздно. Д'Артаньяна за шумом не услышали. Раздалось три-четыре мушкетных выстрела, и поднялась перестрелка. Слышно было, как пули щелкали о стены дворца. Одна просвистела мимо Д'Артаньяна и разбила зеркало, у которого Портос в эту минуту любовался с собой. о о — воскликнул кардинал. — Венецианское зеркало! — Ах, монсеньор! — сказал на это Д Артаньян, спокойно закрывая окно. — Не плачьте, пока еще не стоит. Вот через час во всем дворце не останется, надо думать, ни одного зеркала, ни венецианского, ни парижского. — Что же делать? Как вы думаете? — Да возвратите им Брусселя, раз они его требуют. На что он вам в самом деле? Какой прок от парламентского советника? — А вы, как полагаете, господин Дювалон, что бы вы сделали? — Я бы вернул Брусселя. — Пойдемте, господа, я поговорю об этом с королевой. В конце коридора он остановился. — Я могу на вас рассчитывать, не правда ли, господа? — Мы не меняем хозяев, — сказал Д'Артаньян, — мы у вас на службе. приказывайте Мы повинуемся. — Подождите меня здесь, — сказал Мазарини и, обойдя кругом, вошел в гостиную через другую дверь.